Тайная встреча «Начнем, пожалуй», — сказал крепкий коротышка со смешными закрученными усами. «Полагаю, все присутствующие в курсе последних событий. Если совсем кратко, люди на планете Земля перестали восстанавливаться. У них больше нет такой привилегии». «Мы долго игрались с усталостью. Испытывайте свои силы, не слышите ее голос, и она решила нас проучить». «Особенно людь из больших городов», — добавил круглолицый азиат в шерстяном свитере с оленями. Перед ним на столе лежала пшеничная лепешка, он короткими, как сардельки, пальцами катал из хлеба шарики и отправлял их в рот. «Версию с наказанием мы пока отложим в долгий ящик тым», — перебил его человек в черной до пола одежде, по всей видимости, монах. «По пути сюда мы с тобой видели поселки и деревни. Там творится то же, что и здесь». Всё куда сложнее. «Да уж, сложнее», — ухмыльнулся усач, поглядывая на присутствующих из-под лобья. «Но кое-какие закономерности всё же есть. Мы знаем, что часть людей в нашей стране, а, возможно, и во всём остальном мире, восстанавливается после нагрузок так же легко, как и прежде. А часть не отдыхает вовсе и впала в странные состояния не то сна, не то комы». «Не то анабиоза!» Майя увидела, как высокая рыжая девушка, сидящая рядом с ним, не иначе студентка, вздрогнула и принялась грызть ноготь на большом пальце. «Это не похоже на сон!» Вяло вставил обрёскший расслабленно расслабленный развалившийся на стуле, судя по всему, хозяин заведения. На энцефалограмме нет тета и дельта ритма, зато прослеживается нечто среднее между альфа и тета ритмом. «Ничего не понимаю», — пробормотала студентка. «Это может значить», — вздохнул хозяин кафе, «что такие люди пребывают в пограничном состоянии между бодрствованием и сном. Что-то вроде дремоты, засыпания. То есть они продолжают что-то чувствовать? Есть такая вероятность. Но, скорее всего, они постоянно балансируют между сном и реальностью, пытаются пошевелиться и не могут». Пробуют сконцентрироваться на одном звуке, и у них не получается. Плавают. Плавают? М да образно выражаясь. Знаете, такое бывает, когда человек находится в состоянии смертельной усталости. Мы так ее и называем. Смертельная. Девушка недовольно поерзала на стуле. Откуда вам это известно? Вы что, накладываете электроды на спящих людей без их ведома? Сомнолог вздохнул, а вместе с ним и ехидный усач. — Кира, сейчас не до этики. — гищу как до этики, — вскочила студентка. — У меня в квартире с открытым окном остались лежать родители, и я хочу знать, как это работает. — Мы не можем ответить посему, — вмешался азиат, продолжая поедать шарики из хлеба. — Просто работает, и все. — Мы с тым навокатом приехали сюда с Крайнего Севера, — вставил монах только за тем, чтобы сообщить эту новость. Мы заметили, что люди в хорошо отапливаемых домах, впавшие в эту странную литургию, погибают быстрее». «Это сложно объяснить», — продолжил за ним сам Нолог. «В нашей компании нет человека, который обладал бы необходимыми медицинскими знаниями. Но впавшие в анабиоз, как выразился Ибрагим, хотя никакой это не анабиоз, потому что мы теплокровные, Так вот, впавшие в это состояние люди действительно лучше хм, выживают на морозе. Это больше похоже на спячку. — Бред какой-то, — засопела Кира. — Из чего вы это взяли? Хозяин кофейни нервно вытер нос, опустил голову на грудь. — Несколько дней назад у Вешникова уснула жена, — ответила за него усач. — И не проснулась. То есть не умерла, конечно, а уснула сном Белоснежки. «И где она теперь?» — спросила бледная от волнения студентка. «В морозильной камере». «Не смотри так, Кира! Конечно, там не минус пятьдесят». «Мы просто охладили помещение до минус пяти». «Как только мы вносим Еву в теплую комнату, ее пульс начинает тредеть и она задыхается». «А доктора не пробовали вызвать?» «Последние несколько дней телефон скоро не отвечает». «Приемные покои переполнены, не хватает коек и персонала». Да и, сдается мне, мы сейчас чуть ли не единственные, кто в этом городе не спит. «Я в больничной рубашке», — вспомнила Майя. «Но почему?» Перед ней калейдоскопом пронеслись пестрые картинки аварии. Брызги лобового стекла, слепящие огни фар, раздавленный скелет мини-купера. Ее снова потащило куда-то назад, к телу, которое возможно, сейчас умирает в какой-то больнице. «Не хочу! Не хочу!» Она сумела удержаться, не исчезла из кофейни. «Нужно дослушать, узнать, что творится с миром. О чем они там толкуют?» «Вы не закончили мысль», — тихо сказал монах, обращаясь к усатому коротышке. «Так что же нам известно?» «Немного», — почесал лоб ученый. «Есть спящие и те, кто совсем не устает». Есть такие люди, у которых проявились уникальные способности вроде телепатии или сверхчувствительности. У последних ничего не поймешь. Одни свежие огурчики, другие устают так же, как и прежде. Между всеми ними нет ни корреляции, ни связи. А может и есть, только я ее не вижу. — Вы забыли еще кое-кого, — вмешался Азиат. — Те, кто сосет силы из целовеков. Скази, матья Сануфрии. Монах поднялся, заходил туда-сюда по комнате, несколько раз прошелся пальцами по рыжей бородке. Они вроде энергетических вампиров. Не лучшие сравнения, но иначе не описать. Появляются в группе людей и начинают высасывать силы. Жертвы об этом и не догадываются, просто слабеют на глазах без причины. Ученый, которого звали Ибрагим, перестал ухмыляться, поднял бровь. Монах поморщился. Звучит как байка. Сам не терплю байк. Но мы с Тымом добрались сюда не без приключений. Один такой вурдалак оказался с нами на борту пассажирского авиалайнера. К концу полета все были без сознания, кроме нас двоих. Мне пришлось сажать самолет. — Вам! — усмехнулась Кира. — Не смешите! — До пострига я работал пилотом, — спокойно ответил монах и поднял глаза. — А вы думаете, я хожу в рясе с детства? «У меня есть основания доверять этим людям, Кера. вставил усач, машинально касаясь шеи. «Только теперь Майя заметила, что на коже у него фиолетово-красный след, как будто кто-то его душил. Недавно они спасли мне жизнь, и, кажется, я ненадолго познакомился с теми типами, о которых они рассказывают». «Вам удалось посадить самолет?» — удивленно уставился на монаха-сомнолог. «Это было несложно». К счастью, не все диспетчеры в аэропорту спали. — А что вы сделали с этим, как вы его называете, вурдалаком? — С ним пришлось разбираться, тыму. Когда он начал тянуть жизнь из человеков, — стал рассказывать азиат, — глаз у него стал бесанный и стеклянный. Я сидел в соседнем ряду. К нему подослась тюрдесса, коснулась о плеча и упала беднязка на пол. А этот злодей мысялся тот о себе под нос. Я сразу понял, колдует, ну и открыл над ним такой шкафчик где стояли симодантики, и давай ронять их на него. Монах нахмурился. Тым действовал несколько радикально. Но, как оказалось, не зря. Этого человека, если это вообще человек, не так-то просто было оглушить. «Да!» — довольно рассмеялся тым, забрасывая в рот очередной хлебный шарик. «Одного симодантика было мало». «Но почему пассажиры уснули, а вы нет?» — спросил сомнолог. «Почему он не высосал силы из вас двоих?» «Не знаю. Признаться, мы чувствовали себя отвратительно», — вздохнул монах. «Я сажал самолет со страшной мигренью, и перед глазами все плыло». «О, и у меня в песне тоже скреблись злые духи!» — поднял палец тымный авокат. «Несколько раз я падал на ровном месте и снова поднимался». «Все, хватит!» — Кира хлопнула себя по бедрам и вскочила. «В моей голове такая помойка, что тошнит. Вампиры, анабиоз, злые духи, монах с учеником Чукти. Я не Сукча и не Усеник, отца Ануфрия. Я Усеник шамана». «Часу-часу не легче. Тогда какого лишего вы вместе?» «Шаман уже глубокий старик. Он сказал мне, иди к Ануфрию и скази, что скоро миру конец». Кира схватилась за волосы, так что кожа у нее на лице натянулась. Монах примирительно поднял ладони. «Это долгая история. Мы обязательно расскажем ее. Но в другой раз. Сейчас нужно обсудить главное». «Главное?» — подумала Майя. «Мне бы тоже хотелось знать, что за странная компания здесь собралась. И почему они думают, что сидят на обломках рухнувшего мира и решают судьбу человечества?» «Ибрагим Петрович, вы ученый. Объясните, что происходит!» — взмолилась Кира. «Мы по-прежнему не знаем, почему на одних действует фактор усталости, а на других нет. Из-за чего одни люди уже впали в спячку, а другие еще держатся?» Коротышка с хрустом почесал бороду и, крякнув, сказал. «Сдается мне, скоро станет не так уж важно, кто я. Ученый, монах, шаман, сомнолог, студент или шарлатан?» Все мы знаем одинаково мало. Но если уж ты спросила, выдвину гипотезу. Люди, устроенные на удивление, похожи. Два легких, две почки, две половинки мозга. Сердце смещено влево, над ним дуга аорты. Несмотря на это, каждый из нас по-своему уникален. Вирус черной оспы одного убивает, а другого оставляет в живых. Похожие лекарства исцеляют одного и не действует на другого. Есть один занятный случай из истории, который я люблю рассказывать. Во время очередной эпидемии чумы, которая уничтожила половину империи, отряд римских солдат, выполнявших приказ, вошел в крупный многотысячный город. Никто их не встретил. Единственным живым человеком, который встретился солдатом посреди некрополя, был некий старичок, уборщик трупов. Чума не только не убила его, но и подкинула работенки. И хотя платить за нее было некому, старичок усердно продолжал делать свое дело. Нам с вами, тем, кто еще не спит богатырским сном посреди улицы, странным образом повезло. Или не повезло. Естественный отбор определил, кто останется убирать трупы. Ибрагим замолчал. Несмотря на лёгкость и пренебрежение в голосе, с какими учёный говорил о проблеме, на лбу у него выступили капельки пота. Естественный отбор, природа или бог, тихо продолжил монах, щёлкая янтарными чётками. Кто-то сделал выбор за нас. Усач поморщился. Хоть я и сказал, что мои слова значат мало, всё же предпочитаю научный подход. Объясните тогда с помощью научного подхода, откуда у части выживших взялись необыкновенные способности вроде телепатии и сверхчувствительности. «Всему свое время!» «Кстати», — вклинился в разговор давно молчавший сомнолог, «тут уж у меня вопросы. О чем речь? Я, к примеру, чувствую себя так же, как и всегда. Коктейли с зимней депрессии с периодическими приступами ходячего сомнамбулизма. Ну, так было и в прошлом году, и вообще всегда». «Никакого телекинеза, никакой левитации. А у вас разве по-другому?» «То, что вы не валитесь с ног и не спите в подсобке, — уже сверхспособность», — заметил Ибрагим. «Только я бы посоветовал продолжать внимательно следить за собственным состоянием. Не забывайте, что для многих из нас состояние усталости привычно. Кире повезло не меньше вашего. Синдром никак не повлиял на ее работоспособность». Вернее, он у нее никак не проявился. А у вас что, по-другому?» Ученый подозрительно замолчал. За него ответила студентка. Ибрагим Петрович стал уставать больше прежнего, хотя всеми силами и скрывает это. А еще... «Кира, прошу тебя! Ну, нам ведь вместе человечество спасать. Должны ваши коллеги знать, с кем имеют дело?» «На них эта способность не распространяется». «И то верно», — ухмыльнулась Кира. «Но я хочу также знать, что она не будет распространяться на меня и мне подобных». «Да о чем речь?» — с любопытством завертел головой сомнолог. «Наш ученый, настоящий Дон Жуан, может вертеть волей женщин, как захочет». Я своими глазами видела, как он психическим импульсом усмирил бушующую балерину, усадив на стул «Присутствующие, как по команде, посмотрели на ученого». Коротышка закатил глаза. — Поверьте, я не в восторге от этого дара. Понятия не имею, почему такая способность у меня появилась. — Тоже могу сказать о своей, — пожал плечами монах. — С недавнего времени мне снятся сны. Я вижу альтернативные варианты событий, которые скоро произойдут. Впоследствии одно из реальных событий, как правило, в точности повторяет сновидение. — Странно. — И еще как странно! — ехидно бросила девушка. — Монах видит пророческие сны. Что тут удивительного? Ануфрий нахмурился. — Поверьте мне, в монастыре со скепсисом относятся к таким явлениям. Обычно считается, что монах впал в прелесть, если рассказывает о подобном, то бишь возгордился и считает, что Бог его наградил за особые заслуги. — Именно поэтому вы уехали оттуда? — просила Кира и тут же пожалела о сказанном потому как на лбу ануфри появилась страдальческая складка отец ануфрий предсказал вурдалака в самолете и встречу с усатым умным мусиной который должен нас привести к цели и спасти вступился за монаха от тым пока что вы меня спасли смущенно пробормотал усач и куда вы собираетесь нас вести поинтересовалась кира понятия не имею пробормотал ученый как раз пытаюсь это выяснить а что касается тебя оттым «Награжден ли ты каким-нибудь даром свыше?» «Награжден, награжден», — довольно заулыбался азиат. «Но показать не наком ком». «Тымный понимает, о чем говорят животные», — объяснил монах. «Чувствует их желание и переводит на человеческий язык. Прямо как святой Франциск». «Чудно!» — сомнолог приуныл. «Сомнолог приуныл. И почему я, как всегда, остался без подарка от Деда Мороза?» — Боюсь, что это не подарок, а кредит. Это значит, придет время отдавать долг. Ибрагим повернулся на стуле и вперил взгляд в циферблат. — Кстати, господа, далеко за полночь? Поздравляю всех с Новым годом! Никогда еще не отмечал этот праздник так и весело. Пригласил бы всех на шампанское, но, боюсь, последние остатки алкоголя поглощены борцами с усталостью. — У меня в закрымах найдется пара бутылочек. Потер ладони хозяин кофейни. Думал оставить на черный день. И вот он, кажется, настал. — Он настал, — подтвердил ученый. — И я предлагаю поберечь силы и отправиться спать. Мы познакомились и обозначили проблему. Завтра на свежую голову будем строить планы. Если, конечно, проснемся. — Майя настолько увлеклась тайным вечем что позабыла о том, что она неподвижно стоит посреди кофейни и слушает чужой разговор. «Постойте», — начала художница, — «у меня тоже есть вопросы». Никто не повернул в ее сторону головы, не шелохнулся. Они меня не слышат и не замечают. Я, как привидение, могу только наблюдать со стороны. «Стоп! А если я умерла? Что, если моя душа в последний раз путешествует по земле?» «Что, если там, в больнице, осталось моё холодное тело?» Страх сразу дернул ее куда-то в сторону. Лица за круглым столом стали расплываться, таять. Майя пробовала сосредоточиться, но чувствовала такое измождение и слабость, что сразу поддалась затягивающему ее водовороту. В следующие пару часов её хаотично перебрасывало из одного места в другое. Она то парила над городом и наблюдала, как золотые ручьи освещенных улиц растекаются по черной земной коре, то оказывалась в неубранных квартирах, хранящих следы паники и бегства. Майя видела знакомый ресторан с начищенными приборами на столах, с фужерами из тонкого стекла, которые поблескивали в свете елки, наряженные только наполовину, сонных официантов, молчащих у барных стоек, поваров, вяло переговаривающихся на кухнях видела моллы с пустыми парковками, безлюдные площади, по которым изредка проезжала снегоуборочная машина. Белые хлопья падали, собирались в сугробы, техника не справлялась. К оранжевым лампочкам грузовиков добавлялись огненно-красные мигалки пожарных и синие огни скорых. От этого город сверху казался праздничным, как новогодняя елка — Но Майя уже догадывалась, что на самом деле означает россыпь пестрых огней. Салют погибающему миру. «Какая разница, если я тоже умерла?» — подумала она и закрыла глаза. Но отрешиться не получилось. Там, на апокалиптической земле, еще жили и дышали ее дети. Неужели она так и будет парить в небесах, а они на земле страдать? Майе захотелось спуститься, поискать их чутьем матери на одной из заснеженных трасс. Но невидимый вихрь потащил ее наверх, к звездам. Художница сопротивлялась, от этого усиливалась боль в голове. Скоро мигрень стала чудовищной, нестерпимой. Майя зажмурилась от яркого света и в последнюю секунду успела пригнуться. Прямо на нее двигалась громадная зеркальная пластина, состоящая из отсеков. «Солнечная батарея? Она что, в космосе?» Зеркальный модуль развернулся, и Майя инстинктивно закрылась руками. На нее в развороте несся огромный корпус космической станции. Художница вся сжалась, но удара так и не почувствовала. Раскрыла глаза и поняла, что прошла сквозь обшивку корабля. На мгновение увидела белый тоннель с иллюминаторами, неподвижные фигуры космонавтов, пристегнутых ремнями безопасности. Значит, им тоже плохо. Они спят. Майя никогда прежде не бывала на космических станциях. Любопытство подтолкнуло ее вперед, и она поплыла по тесному коридору, поворачивая голову то вправо, то влево. Ничего интересного она не обнаружила. Уйма проводов, блоков, штативов, мониторов и камер, беспорядочно разбросанных на внутренних панелях. Майя и представить не могла, что на космической станции царит такой бардак. Нет на них ее мамы. Она бы здесь быстро навела порядок. Коридор образовал перекресток. Художница наугад свернула направо. Боковым зрением уловила в полутьме рубки какое-то движение. Тусклый свет от монитора высветил изможденное лицо мужчины. Под крупным носом густая щетка усов, массивные челюсти, сощуренные глаза. «Земля, как слышите? Прием!» — пробасил в микрофон хриплый голос. Экипаж утратил работоспособность. «Не можем наладить связь». Он повторял послание снова и снова, переключал какие-то кнопки на пульте. Ему никто не отвечал. Стальная капсула, выброшенная за пределы Земли, плыла по орбите в полном одиночестве. Но космонавт как будто не понимал, что он находится в добровольной тюрьме. Мужчина широко зевнул, даже не пытаясь прикрыть рот. Протянул руку в сумрак. Там что-то шевельнулось. — Are you asleep, Джи? — спросил он. — Примечание. — Ты спишь, Джи? — спросил он. — No. — Примечание. — Нет, — ответил надломанный детский голос. Из темноты вынырнула миниатюрная фигура китаянки в синем комбинезоне. Девушка быстро потерла лицо ладонями и с шумом выдохнула воздух. — Оно еще тут? — продолжил космонавт по-английски. — Ты чувствуешь? — китаянка быстро закивала. — Оно, — рассеянно повторила Майя, повернула голову и равнодушно уставилась в широкий иллюминатор. Сначала она видела только мерцающую холодным светом звездную крупу. Потом лиловое облако медленно заволокло бескрайнюю даль, встрепенулось, задрожало и приблизилось к стеклу. Переливающиеся волны манили, гипнотизировали. Художница захотелась прикоснуться к ним, окунуться в сочные краски с головой, попробовать на вкус. Ей даже казалось, что она видит цвета, которых нет в природе. Какие до нее еще не видел ни один человек. Но как такое могло быть? Майя не заметила, как очутилась далеко за пределами корабля. Лиловая масса густая, как мёд, расступилась в стороны, заключая ее в вибрирующий пузырь. Никто не заставлял ее касаться переливающихся стенок, но любопытство пересилило. Майя-то и тут же пожалела об этом. Липкая масса резко сомкнулась вокруг нее, лишила возможности двигаться, кричать. Майя судорожно вдохнула, и красный туман обжег горло, ворвался внутрь легких, заполнил каждую альвеолу ядовитым сиропом. «Но как? Как можно убить меня, если я уже умерла? Если я привидение, фантом?» Художница сжалась, мысли ее перепуганным котенком заметались внутри черепа. Майя приготовилась к последнему беспощадному вдоху. Вдоху предательскому, который не даст ни унции кислорода и который будет означать мучительную смерть от удушья. «Уех!» — издало горло жалкий, хлюпающий звук. Из глаз брызнули слезы. В тумане, уже не лиловом, а белом, замаячила прозрачная мокрая трубка, которую держали мужские руки. Исчезло липкое облако. Майя вдохнула жадно, много. Больничная палата показалась ей куда просторнее, чем весь космический простор, который она только что видела. «Держись, Майя!» произнес молодой энергичный голос. «Держись! Ты только что начала самостоятельно дышать!» Майя держалась. Она уже слышала этот голос прежде, хорошо знала его. Этот голос не принадлежал ее мужу, но он приятно щекотал слух. «Спасибо!» — хотела сказать она. «Спасибо за воздух!» Но вместо ответа громко закашлялась. Вернулась боль. Это значило только одно — никакое она не привидение.